Третья. Мретта Шигинян. Обнята сном нахичевань, на небе звёзды как фисташки, в древесных листьев впрячь чи ткань, заснули маленькие пташки. Приди, продлись любви обман лапзаньем долгим на ресницах. Кателикосы всех армян недвижно спят в своих гробницах, никто не сможет услыхать до входа солнца на востоке, когда ты будешь целовать мои пылающие щёки.